Глава тринадцатая «Привет!» — ответила я, машинально натягивая на глаза козырёк кепки. Парень положил на песок доску и сел на моё полотенце. Признаться честно, я обалдела от такой наглости. «Здесь что, все так делают?» «Только приехала?» — спросил блондин, снимая синие шлёпанцы. «У меня это на лбу написано!» — хохотнула я. «Секунду», — улыбнулся зеленоглазый и приподнял козырёк моей кепки. «На лбу чисто, можешь не волноваться, а вот светлая кожа выдаёт», — подмигнул он и лёг, опираясь на локти и подставляя лицо и прокачанный пресс солнцу. «Он фитнес-инструктор? Снимается в рекламе зубной пасты или геля для душа?» — мелькнуло у меня в голове. «Ух, давно я не знакомилась с парнями». От волнения не знала, куда себя девать. То живот почешу, то шею, то скрещу руки на груди, то подергаю ногой. Наверное, в конкурсе нелепых поз я бы взяла золото. «Угощусь?» Блондин кивнул на корзину с фруктами и, не дожидаясь ответа, взял яблоко. «Впервые океана?» Жуя спросил он. «Ты что, экстрасенс?» Я выгнула брови. «Не надо быть экстрасенсом, когда видишь, как человек визжит, встречая волну, и падает в неё, раскинув руки, или зажимает нос, уходя под воду». Засмеялся парень и налил в мой бокал шампанское. Я вспомнила, как дурачилась в воде и рассмеялась, краснея от смущения. «Коктейль из ингредиентов, алкоголь, жара и красивый американец – чертовски опасная штука. Он в два счёта развязывает язык и затуманивает голову». И вот уже спустя десять минут я болтала с ним, как со старым знакомым, и мне определённо нравилась Америка всё больше и больше. Неужели здесь всё так просто? Ведь этот парень даже не обратил внимания на мой шрам. И, кстати, только когда он, лёжа на доске, исчез из виду в океане, я поняла, что мы даже не представились друг другу. Я успела ещё разок искупаться, прежде чем позвонила Саманта, и попросила меня вернуться к яхте. На плече плетёная сумочка, на лице довольная улыбочка, в руке корзина с фруктами. Я была слегка пьяна, жизнь казалась прекрасной, пока на моём пути не появились два крепких парня. Они о чём-то громко смеялись, дурачились, толкая друг друга, а потом увидели меня. «Крис, смотри, какая милашка!» присвистнул лысый здоровяк с фигурой, как у черепашки-ниндзя. «Это мираж, Кларк, мы слишком долго идём по пустыне», засмеялся высокий широкоплечий брюнет. «Парни остановились напротив меня, не давая пройти». «И куда же держит путь такая красотка?» хищно улыбнулся лысый. «Меня ждут у пристани», испуганно ответила я, вцепившись в ремень сумки. Но эти двое не хотели меня ограбить, у них были другие планы. Брюнет улыбнулся, и на его щеках выступили милые ямочки, совсем не характерные для такой брутальной внешности. Он сделал шаг ко мне и загородил с собой, наверное, полнеба. Голубые глаза напротив изучили моё декольте, губы растянулись в довольной улыбке, мышцы заиграли под смуглой кожей. Он точно мысленно снял с меня лиф от купальника. И ему понравилось. «Сама пойдёшь? Или донести на ручках?» Оторвав взгляд от Лифа, вкрадчивым голосом спросил он. «Да что ты её уговариваешь, Крис?» Лысый схватил меня за руку. «Малышка и сама хочет пойти с нами, не так ли?» И потащил меня в сторону пальм. Я резко выдернула руку и изо всех сил ударила Лысого корзинкой, а затем швырнула её в его дружка, и со всех ног бросилась к яхте. Бежать по песку было тяжело, но когда за тобой гонятся две горы мышц и выкрикивают в твой адрес что-то очень недоброе, то от страха, наверное, способен пробежать даже по воде. Я взлетела по ступенькам на пристань, до яхты оставалось несколько метров, но на палубе, как назло, никого не было. Я вытащила из сумки телефон, набегу, набрала Саманту». «Ангел, ну где ты? Я тебя потеряла!» Устала, ответила она. «Помоги мне, Саманта! Меня хотят убить!» Выпалила я. «Кто посмел?» Воскликнула она и в следующую секунду вышла на палубу, надевая солнечные очки. В горле пересохло, бежать стало очень тяжело, но сдаваться рано. Парни почти наступали на пятки. Догонят и точно скинут воду. Слава богу, Саманта вышла, но... Ничего не сделала. Эй, хулиганы, прекратите пугать мою девочку. Её звонкий смех разнёсся по всему побережью. Она, не спеша, спустилась на нижнюю палубу и подала мне руку. Я вскарабкалась по лестнице, села на пол, отдышалась и посмотрела на пристань. Эти парни, смеясь и толкая друг друга, уже не спеша подходили к яхте. Что происходит? прохрипела я. Эти два чудака получат свое. Помогая мне встать, строго сказала Саманта. Бедняжка, что они тебе сделали? Невоспитанные псы. Она усадила меня на диван и вручила мне стакан с водой. Эти двое поднялись на палубу. Я с ужасом смотрела то на парней, то на Саманту, не понимая, какого черта они здесь забыли. Ну, что ты напряглась? Не бойся, не тронут улыбнулась Саманта, но улыбка тут же исчезла с её лица. Я просила вас не пугать её, идиоты. Обоих лишу премии за эту выходку. Что? Я едва не уронила стакан. Они на тебя работают? Тот, что стату, ответила она, кивком указав на лысого. Мой охранник Кларк. А второй? Саманта покосилась на крепкого брюнета, который стоял с виноватым лицом. «Кристиан, он твой водитель», — глупо улыбнулась она. «Водитель?» — крикнула я. «Да я к нему и на метр не подойду, да я...» «Знаю, знаю», — Саманта погладила меня по голове. «Он мог показаться хамом, но это я попросила его быть немного грубым с тобой. Хотела посмотреть, как ты будешь вести себя в такой ситуации, прости». Потом сама поймёшь, что абсолютно всё, что я делаю, не просто так, а ради твоего развития и усовершенствования. «Отлично!» – выдохнула из себя я. «Твоя долбанная проверка едва не закончилась для меня остановкой сердца. Да ты хоть понимаешь, как я испугалась?» Поджав губы, я не выдержала и разревелась. Саманта встала с дивана, что-то тихонько шепнула этим двум шкафам и ушла в каюту. Кристиан и Кларк сели рядом со мной по обе стороны. «Прости нас, ангел!» Кларк почесал лысину и изобразил на лице раскаяние. Его медовые глаза уже не были такими игривыми. «Мы правда перестарались, не стоило хватать тебя!» Сокрушался Кристиан, подкупая меня своими ямочками на щеках и кубиками пресса. И голосом чёрт бы его побрал! «Будем считать это боевым крещением, согласна?» — подмигнул он. «Эй!» — Кларк потрепал меня по плечу. «Хочешь улыбнуться? Я же вижу!» И он пощекотал меня, пересчитав ребра. «Прекрати, отстань, ну хватит!» — смеясь извивалась я. И вдруг из каюты вышел ещё один знакомый мне американец. «А ты что здесь делаешь?» Я выторщила глаза на сёрфера, с которым полчаса назад пила шампанское на берегу и болтала о жизни. Едва он открыл рот, чтобы ответить, как следом за ним вышла аплодирующая Саманта. «Браво, браво!» Она взяла красавчика под руку, и они направились к нам. «Ангел, девочка моя, покажи мне свои позы!» Засмеялась Саманта. «Как она делала, Хьюго? Вот так?» Состроив серьёзное лицо, она скрестила руки на груди. «Так?» – она резко уперла их в бока. «И вроде бы так». И почесала затылок, затем ногу, руку. «Я всё правильно делаю? Скорость движения рук была именно такая?» – хохотала Саманта, а вместе с ней и все остальные. А я испепеляла взглядом блондина, перед которым совсем недавно раскрывала душу. «Знакомься, это Хьюга, ещё один мой агент». Блондин протянул мне руку, а я в ответ послала его взглядом. «Не обижайся на него, ангел. Он просто выполнял моё поручение. Посмотреть, как ты ведёшь себя при знакомстве». Саманта глубоко вздохнула и обратилась к парням. «Искупайтесь, мальчики. Девочкам нужно поболтать». Парни нырнули в воду прямо с палубы. «Можешь обижаться, ругаться, называть меня дурными словами, «Но всё это было сделано, чтобы я могла понять, с кем имею дело», — с лёгкой улыбкой проговорила она. «Я узнала, что ты вообще не умеешь знакомиться с мужчинами. Не знаешь, куда девать свои руки, ноги». Она закатила глаза и пригубила шампанское. «Вот скажи, зачем ты начала вещать незнакомцу? О своём детстве, о каком-то озере, на которое вы ездили рыбачить, о кошке, о маме с папой? Что ж не рассказала, как впервые сходила на горшок?» Прикрикнула Саманта, поджала губы, а потом продолжила. Где таинственность? Где загадка, которую хочется разгадать? Хьюго за пять минут узнала тебе всё. А если бы он оказался маньяком, который искал жертву? А тут такая находка. Сиротка, путешествующая в одиночку, бери и похищай. Потрясающе, потрясающе. Саркастически посмеялась она. А как ты повела себя с приставучими парнями? Саманта приложила пальцы к вискам, как будто у неё разболелась голова. «Ой, ладно, это мы проработаем позже». «Они ещё раз попытаются на меня напасть», — удивилась я. «Нет, милая, с тобой будут работать лучшие коучи, которые научат, как нужно вести себя в самых различных ситуациях. От знакомства с мужчинами до... нападения отморозков», — перебила я. «Неужели в моей работе может быть и такое?» «Эти знания пригодятся в жизни, а в работе вряд ли. По крайней мере, в моей практике ещё никто ни на кого не нападал. И с тобой всегда будет охрана». Саманта опередила мой вопрос и ответила сразу. «На всякий случай». «В основном для того, чтобы ты чувствовала себя уверенной в любой обстановке и в любом обществе». Саманта улыбнулась и обняла меня. «Девочка моя, нам предстоит огромный труд, на это уйдёт много времени. Но раз уж Саманта Грей за тебя взялась, то знай, она доведёт дело до конца. Я перепрошью тебя и внешне, и внутренне. Запомни себя такой, какая ты сейчас. Ведь уже завтра тебя ждёт встреча с Соливером Кингом». Саманта подняла бокал. «За тебя и твоё будущее».